Глава 5. Я включил свой наладонник. Wi-Fi был и здесь, тоже бесплатный, тоже без регистрации и пароля. Благословенная Эстония. Составить сообщение в контору, зашифровать его и отправить на мой немецкий сайт заняло минут 20. Я сообщал бородавочнику о смерти Анны и просил срочно выслать мне подробные сведения о Ютке Порри, обо всем семействе Раатов, если таковые данные существовали, и, в первую очередь, о моем связном Августе. Теперь он становился моей единственной опорой в Таллине, и я должен был быть уверен, что он меня не подведет. Что-то ведь мешало мне довериться ему полностью. Теперь позвонить самому Августу. Телефон-автомат, закрытый сверху и с двух боков плексигласом, Сон никак не хотел отпускать меня, Висел на стальной колонне справа от входа. Я вышел на улицу и нашел взглядом свой гольф. Не возится ли рядом с ним человек в темной куртке? Нет, пока не возился. Август ответил сразу, но отзвонить не предлагал. Он сходу сообщил мне, что произошли некие чрезвычайные события, и попросил связаться с ним часа через два 3 Что ж, я надеялся, что через это время он будет знать о покушении больше, чем я. «Звони, ищи, не теряй времени». Вот что говорил мне желтый телефонный справочник и весь мой сон. Минут через пятнадцать я напал, наконец, на два доступных мне ресурса, внушающих доверие. Это были российское агентство «Регнум» и газета «Молодежь Эстонии на русском языке», наверняка выходившая еще при Советском Союзе. Руку на пульсе ребята держать умели. Основных тем а я просмотрел день за днем материалы за последние пару недель, было три. И они были те же, что и в нашем разговоре в компании Арне. Здесь опять я вынужден обрисовать контекст, иначе многое потом будет непонятно. Главное событие должно было состояться через неделю. Коллегии выборщиков предстояло избрать президента Эстонии. Я быстро запутался во множестве политических партий, которые раскалывались, объединялись или вступали во временный союз друг с другом. Хотя, наверное, все эти перипетии для специалистов были захватывающими. Восточный кандидат, спикер парламента Эне, Анна Эргма, ученый-астрофизик, которая четверть века прожила в Москве, вдруг поддерживает западного кандидата, американского гражданина Томаса Ильвеса, против действующего президента Арнольда Рюйтеля, коренного эстонца, бывшего директора совхоза и секретаря ЦК партии Эстонии, то есть ближайшего коллеги предпоследнего владельца дачи в Вызу Эльмара Раата. Разобраться в этих сложностях мне было непросто, но хотя бы фамилии запомню на всякий случай. Я отложил в своей голове одно, самое важное. Поскольку Эстония должна была решить, смотреть ей на Запад или на Восток, некоторые обозреватели опасались, что в процесс вмешается Россия, разумеется, через свои спецслужбы. Из чего следовало, что и эстонские спецслужбы, прежде всего контрразведка, должны были активизироваться. А может и не только эстонские. Это все ладно. Но зачем Эстонии, экономика которой в значительной степени была ориентирована на Россию, делать героев из своих эсэсовцев? Я блуждал по сети добрый час в попытке найти ответ на очевидный вопрос. Хорошо, были эстонские парни из сотни хуторов, которые в августе 1941 года получили возможность служить немцам, то есть нашли работу. А некоторые могли даже отомстить НКВД за репрессированных родственников однако они приносили присягу не Эстонии, а Третьему Рейху, то есть на тот момент завоевателям. Они могли не знать, что его целью было вовсе не воссоздание суверенных прибалтийских государств, а образование новой земли нацистской Германии, где эстонцам была уготована роль рабочей силы. Но, как бы то ни было, они присягали на верность оккупантам, что факт. Чем занимались эти люди – Сначала были созданы карательные отряды, тот же Корпус Самообороны, Омакайце. Их вывозили в Белоруссию, на Украину, на Псковщину, даже в Польшу и Чехословакию, чтобы руками эстонцев уничтожать евреев. 12 тысяч человек были расстреляны и на территории Эстонии, в Тартуском рве. Но речь шла в основном о евреях из Латвии. Хотя, возможно, и родители Анны лежали там же. Потом, в связи с потерями вермахта на Восточном фронте, из сформировали боевую бригаду, а позднее и 20-ю дивизию ВАФНСС. Конечно, это было не гестапо, а войсковые части, только отборные, типа гвардейских. Тем не менее, в любой цивилизованной стране, например, в Бельгии, солдаты и офицеры местных батальонов ВАФНСС считаются предателями и преступниками. Однако Эстония таких вещей не стыдится. Год назад в Таллине был торжественно открыт мемориал воинским частям, которые воевали на стороне нацистской Германии. С выносом знамен и благодарственной речью командующего сухопутными силами Эстонии. И Европа, которая до недавних пор не пересматривала ценности Второй мировой войны, смолчала. Смолчала в том числе Германия, где запрещено любое изображение свастики. Я помню, как на Блошином рынке в Ганновере На нацистских орденах она везде была заклеена бумажкой. Вот чего я не мог понять. Дома мы фашистов не любим, а в Эстонии готовы терпеть. Объяснение могло быть только одно, потому что это, возможно, досадит России. Я почувствовал, что совсем не жалею, наоборот, горжусь, что в данной ситуации работаю на свою настоящую родину. Пусть справедливости не восторжествует во всем мире, но стремиться к этому мы должны. Хорошо, так, похоже, рассуждает Европа. Но Эстонии-то зачем портить отношения с русскими? Зачем плевать в руку, которая тебя кормит? Кому в Европе может понадобиться эстонский транзит, эстонское сливочное масло и эстонские сланцы? Никому. От них не отказывается только Россия. Тогда зачем ее дразнить? Выходило только в надежде получить за это большие дивиденды на Западе. Есть ли здесь вина простых эстонцев? С одной стороны, нет. Одно дело политика, а другое — нормальные люди, радующиеся, что к ним приезжают иностранцы, чтобы потратить свои деньги. Но ведь это они голосовали за своих политиков. Я даже разволновался, но волнение это было позитивным. Несмотря на все плохое, что я видел в России, я был на правильной стороне. Я даже пошел дальше. Веря, что мы живем в мире, который устроен разумно, я подумал, что, может быть, все вопиющие вещи с реабилитацией эсэсовцев вписываются в некий промысел, чтобы множество таких же простых людей, как я, сделали для себя выбор или укрепились в нем. Я-то ведь люблю Россию генетически, ясно осознавая, что эта страна прекрасная, но и иногда странная, и люди там живут прекрасные, но и иногда странные. И бывает так, что это одни и те же люди. А для кого-то другого такие антиномии полезны. Вот вам Эстония, и вот Россия. Выбирайте, что вам нравится больше. Война памятников. У меня на святой горе Афон, а меня и туда заносило, есть знакомый монах, отец Иоанникий. Он изрек это по другому поводу, но его слова подходят ко всем таким ситуациям. Война бывает только одна между добром и злом. Добро не всегда предстает как добро. Зло не всегда выглядит как зло. И чтобы мы могли отличить одно от другого, Господь попускает вещам, не помещающимся в нашем сознании. Я спросил его тогда, зачем же Господь попустил случиться фашизму, который погубил столько людей по всему миру? Да в какой-то степени и коммунизму, на ранних порах обрушившемуся в том числе на служителей веры. Это была жертва. Не раздумывая, произнес отец Ионики, 70-летний грек с почти седой бородой и почти черной шевелюрой в завитках кудрей. Все эти ужасы уничтожения невинных людей были необходимы, чтобы человечество поняло раз и навсегда, что тот или иной путь гибелен. Как и тогда слова монаха меня успокоили. Благословенная Эстония, которая помогает нам отличить одно от другого.